Многоточие. Как обстоит дело с домами? спросил де пока Адамберг набирал номер Вандузлера. В газетах говорят, что их уже восемнадцать тысяч в Париже и четыре тысячи в Марселе. Так было вчера. Теперь их по меньшей мере двадцать две тысячи. Кошмар. Вандузлер? Это Адамберг. Хочу вам продиктовать утреннее послание.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 Через несколько минут полицейская машина затормозила на площади, из нее быстро выпрыгнуло три человека и направилась к Дамбергу, стоящему у платана. Это вызвало интерес зевак, тем паче, что самый высокий из полицейских держал в руках белосерого котенка. — Они еще здесь, — тихо проговорила Дамберг, снимает кассу.